10. Теперь семейное дело принадлежит Сэмюэлу. На него работают ткачи, ведь ныне он слишком важная персона, чтобы самому скучать за станком. Старшему сыну достаются не одни только пряники, еще он вынужден содержать мачеху, поскольку у нее нет ничего, кроме одежды и кое-каких предметов мебели, отошедших ей по брачному контракту. Старший сын унаследовал также экономическую ситуацию своего времени, а она внушает тревогу. Шотландская торговля идет на убыль. Деревенские женщины больше не носят столько красных юбок и разлюбили красные плащи, под которыми когда-то укрывались от дождя и снега. Даже остроконечные шляпы, когда-то передававшиеся от матери к дочери, порой на протяжении четырех поколений, выходят из моды. Распространяются новые моды и новые представления о чистоте. Смирился ли Сэмюэль с упадком торговли? «Нет, это не в его характере. Он добродетелен. Он жертвует десятую часть своего годового дохода на содержание молельни и на бедных. Он заботится о мачехе. Она живет в комфорте и без забот. Он молится утром и вечером. Но его молитвы не так прочувствованы и пропитаны елеем, как у старого весли Господь даровал Сэмюэлу процветание». И неудивительно, что для такого человека, как Сэмуэл, это доказательство благословности Господа. Господь, по сути, его компаньон в делах. Ну, разве есть Господня воля на то, чтобы Сэмуэл цеплялся за торговлю, приходящую в упадок? Бог, как и удача, покровительствует смелым. Итак, Сэмуэл осматривается и видит, что караваны вьючных лошадей уступают место поездам, дороги, для которых сейчас строится по всему Уэльсу. СМЛ не настолько крупные предприниматели, чтобы купить долю в железнодорожной компании. Он мог бы приобрести акции такой компании, если бы не его чисто крестьянское недоверие к акциям. Но, разъезжая по делам торговли, он видит, какие армии трудятся на строительстве железной дороги и понимает, что эти люди должны питаться. А найти в горах провизию не так уж легко. И он приобретает несколько тележек и договаривается с подрядчиками, нанимающими рабочих на строительство железной дороги, что рабочие будут покупать еду с его тележек и больше ниоткуда. Все, кто пытается вторгнуться на его территорию, получают предостережение. Не проходит и года, как Сэмюэл практически забрасывает шотландский промысел, оставив его глупцам, не понимающим, к чему идет дело». Его бывшие ткачи теперь толкают тележки с едой туда, где трудится бригада рабочих, и продают им хлеб, сыр, бекон и пиво. Торговля идет бойко, и Сэмуэль уже настолько богат, что его отцу такой и не снилось. Он оставляет старый дом в Ланвайре мачехе, а сам переезжает в другой, больше и удобней, немного поодаль, в Тралуме, там можно закупать провизию дешевле и разводить ее дальше. Сэмуэл теперь живет у себя над конторой, но его дом больше, чем у отца. Методистская молельня в Тралуме тоже больше, и Джон Весли посмотрел бы на это с неудовольствием. Сэмуэла знают там как крупного жертвователя. Можно ли так поступать и при этом оставаться добродетельным человеком в том смысле, в каком это слово понимал его отец? «Добродетель родила богатство» а где есть богатство, там трудолюбие принимает иную окраску. Эта окраска, конечно, продиктована собственной натурой Сэмюэла. Я вижу, что он не плотский человек, в пошлом смысле этого слова, но без сомнения весьма мясист. Он вырос крупным мужчиной, не очень высокий и скорее плотный, чем жирный, но чтобы пошить ему костюм, безусловно, потребуется очень много добротной ткани. Он завел привычку носить цилиндр даже в будни, У него большая броская цепь для часов, называемая «Альберт», поскольку моду на такие цепи ввел сам принц-консорт. Часы у него самые крупные, самые точные и тикают громче других. Он даже носит на атласном шейном платке золотую брошь, хотя его жена и сомневается, не тщеславие ли это. Часы мужчине нужны, без сомнения, но брошь. Однако Сэмюэл не слушает жену, а брошь ему нравится. Она служит фарой его паровоза ибо мне Сэмуэл удивительно напоминает паровоз новомодной железной дороги. Невысокое широкое тело, увенчанное очень высоким по тогдашней моде черным цилиндром, и коротенькие шаги коротеньких ног создают впечатление, что он катится на колесиках. Он встал на рельсы, и его уже ничто не остановит. Сэмуэл, как говорят в тех местах, долгодум. Он склонен к размышлениям и много размышляет о том, как бы заработать прибыль. То, что на его одежду уходит столько ткани, наводит его на новую мысль. Железные дороги уже практически построены, но в новом мире XIX века Люди маломальски значащие больше не носят, как когда-то старую, практически неуничтожимую одежду, без конца лота и чиня ее. Ну, лишь бедняки по-прежнему ходят в костюмах пестрых, как у Орликина, ну, столько на них заплат из любой тряпки, что подвернулось под руку. Одежда становится признаком времени, и Сэмуэл решает стать портным. Более того, он будет портным для своего времени». Не сказать «модным», поскольку это слово отпугнет фермеров и местных торговцев его будущих покупателей, но он предложит клиентам кое-что получше убогих произведений горя Портнова, у которого он перекупил захеревшую лавку. Из рук этого Портнова выходило нечто похожее на плоды с корняжного искусства Робинзона Круза. Сэмэл предложит клиентам новые ткани, твиды с севера и тонкие сукна из Лондона элегантные камзолы для посещения молельни, изящного кроя диагоналевые брюки с клапаном для фермеров на подъеме, которые хотят заявить о себе миру. Сэмуэлл не собирался обслуживать денди, ибо таковых в городке не было. Его будущие клиенты — солидные люди, не джентльмены, но занимают достойное положение в обществе, как он сам. Он носит одежду из безупречного сукна, но провинциального покроя, а окладистая медно-рыжая борода при выбритой верхней губе ясно дает понять, что он житель тралома Он нанимает в десятнике опытного портного из Шрузбери, но при этом думает о будущем и отправляет младшего сына Дэвида в Лондон учиться на закройщика. В каком-то смысле кройка одежды — искусство, требующее таланту, но многому можно и научиться, и кто знает, вдруг да у Дэвида проявится нужный талант». Сэмуэл решает, что вся его семья отлично устроена. Уолтер блестящий учится в хорошей школе. Дэвид получает нужное ремесло. Полли, единственная дочь, помещена в школу доктора Уильямса, единственную в Уэльсе, методистскую школу для девочек. И, конечно, со временем удачно выйдет замуж за обеспеченного человека. Дэвид подвижный юноша, склонный поясничать, так что вполне возможно у него есть задатки художника. В 17 лет он уже уменьшенная копия отца. Коротенький, плотный, рыжебородый, он кажется квадратным, словно его ширина равна росту, но на самом деле это не так, это иллюзия, возникающая из-за великанского торса при коротких ногах. У него влажные глаза, он имеет успех у девушек, хотя не у самых скромниц. Отец еще не ведает, что Дэвид пьет, и не пиво, а крепкие напитки — Мэри Эванс, буфетчица в таверне «Ангел», знает Дэвида лучше, чем родной отец. сэмл тоже не дурак выпить, но втихомолку, как и положено Диакону Молельни. Он состоит в небольшом клубе, куда входит человек двадцать процветающих торговцев вроде него, которые не хотят, чтобы их видели в баре «Зеленого человека». Они сообща владеют красивым старым домом, называемым, неизвестно почему, «особняк», и встречаются там вроде бы для обсуждения текущей политики но при этом они обильно промачивают горло бренди сельтерской сэмюэл прекрасно видит что трудолюбие и богатство и впрямь поспешает в сторону порока но когда осознание этой истины становится невыносимым он придумывает себе какое нибудь оправдание жена больше не упрекает его ибо она скончалась, хорошая, набожная женщина, полная любви к мужу и к ближним, но Сэмуэл разбогател слишком быстро, не по ей. Более того, она была заперта в темнице валийского языка. Сам по себе он прекрасен, но к напряженной деловой жизни Сэмуэла не подходил. Сэмуэл был в плену у современности, а его жена у средневековья». Она старалась выучить английский, но он так и не стал удобной одеждой, в которую она могла бы облекать свои мысли и свою связь с Богом, и Сэмуэл ринулся в будущее, а жена осталась в прошлом».